настоятельно советовали мне полюбоваться этим редким зрелищем. В семь часов вечера двери зимнего дворца растворились, и публика хлынула в него. В то время как народ заполняет залы дворца, государи и государь, окруженные великими князьями и великими княгинями, принимают обычно в Георгиевском зале дипломатический корпус. По окончании этого приема двери Георгиевского зала распахиваются,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 Из-за этих слухов я с особым любопытством ожидал появления императора, полагая, что у него будет такое же печальное выражение лица, как в царском селе. Представьте же себе мое удивление, когда я увидел открытое, веселое, смеющееся лицо Александра. Впрочем, так он обычно держал себя в ожидании серьезной опасности. В десять часов вечера... Когда Эрмитаж был полностью освещен, туда пригласили всех лиц, имевших билеты на бал. Я был в числе этих счастливцев и вслед за ними поспешил в Эрмитаж. У дверей его стояло двенадцать негров, одетых в богатые восточные костюмы. Они сдерживали напор толпы и проверяли пригласительные билеты. Войдя в театр Эрмитажа, я подумал, что попал во дворец фей. Представьте себе огромную залу, потолок и все стены которой убраны хрустальными украшениями самых различных форм. За этими украшениями скрыты от восьми до десяти тысяч разноцветных лампионов, свет которых дробится, преломляясь в кристалле, и заливает чудесную декорацию. Сады, цветы, баскеты. Присовокупите к этому дивную музыку, и вам покажется, что вы находитесь в искрящемся тысячу огней волшебном дворце. В одиннадцать часов музыкой трубы возвестили о прибытии императора. Тотчас же все великие князья и княгини, послы с женами Фрейлины и придворные чины сели за стол, находившийся в центре помещения. Прочие же гости, среди которых было около шестисот человек из высшей знати, разместились за двумя другими столами.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 и хорошо закрытым саням я достиг вполне благополучно своей квартиры на Екатерининском канале. Суровой зимой 1825 года не приходилось опасаться оттепели. Стояли крепкие морозы, и на Неве против французского посольства стали строить многочисленные балаганы, занявшие все пространство между двумя набережными, а расстояние между ними превышает две тысячи шагов. Одновременно воздвигались ледяные горы, но, как это ни странно, они менее изящны, чем такие же горы в Париже, хотя и послужили им образцом. В высоту они имеют около ста футов, а в длину — около четырехсот. Делают их из досок, на которые попеременно льют воду и набрасывают снег, пока не образуется слой льда толщиной дюймов в шесть. Здешние саласки напоминают собой лотки, на которых уличные торговцы продают свои товары. В публике снуют люди с подобными салазками в руках, предлагая прокатить желающих. Когда находится такой любитель, он поднимается по лестнице наверх горы и садится на салазке впереди, а катальщик — сзади. Последний управляет ими с большой ловкостью, которая тем более необходима, что с боков горы ничем не огорожены и салазки легко могут свалиться вниз с большой высоты. Спуск на них стоит всего одну копейку. И, иными словами, менее двух миллиардов на наши деньги. Прочие развлечения напоминают, в общем, народные гуляния на Елисейских полях. В Петербурге тоже дают представление силачи, тоже показывают восковые фигуры, а также великанов и карликов, и все это сопровождается оглушительной музыкой. Насколько я мог судить,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 в наших провинциальных городах. Наиболее часто встречающийся костюм ряженого состоит из долгополого сюртука, сильно накрахмаленной сорочки с большущим воротником, из парика с буклями, громадного жабо и маленькой соломенной шляп. Эту карикатуру на парижанина дополняют брелоки и длинные цепочки, висящие на шее щеголя. Однако, как только маска убывает узнана,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 они не выдерживают никакого сравнения с теми, какие бывали прежде. Так, например, в 1740 году императрица Анна Иоанновна решила затмить своих предшественников и устроить такой праздник, который был под силу разве что русской императрицы. Она приурочила к нему свадьбу своего шута, и по этому поводу было велено губернаторам прислать в Петербург по два представителя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 другие в санях, запряженных оленями, калмыки с их коровами, бухарцы с верблюдами, остеки на лыжах, светлоголовые финны, черноволосые кавказцы, украинские великаны, пигмеи и самоеды, башкирцы и так далее и тому подобное. По прибытии в столицу каждому из них отводилось место под знаменем, соответствовавшим географическому положению губернии, которую он представлял.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 Новобрачные отправились в сопровождении своей шутовской свиты во дворец, который приказал выстроить для них императрица. Дворец этот, целиком сделанный изо льда, имел в длину 52 фута, а в ширину — 20. Все украшения, и наружные, и внутренние, вся мебель и посуда, столы, и кресла, подсвечники со свечами, тарелки, статуи, даже кровати — все было из прозрачного льда, отделанного под мрамор. У дворца стояло шесть также ледяных пушек, из которых одна, заряженная полутора фунтами пороха и ядром, приветствовала выстрелом новобрачных. Самым любопытным в этом ледяном дворце был колоссальный слон. На нем сидел перс, а по бокам стояли двое слуг. Этот слон, оказавшийся более счастливым, чем его собрат из Бастилии, извергал из своего хобота днем воду, а ночью огонь. По обычаю всех слонов он время от времени испускал крик, слышимый во всем Петербурге. Этот крик издавали десять человек, помещавшихся у него внутри. Зимой 1825 года было еще меньше увеселений, чем обычно. Причина этого крылась во всевозраставшей меланхолии императора Александра, которая передалась его приближенным всему двору и даже народу. Поговаривали, что уныние царя было следствием угрызений совести, поэтому мы расскажем подробно о том, чем они были вызваны.